Глава шестая. Утро понедельника встретило меня смачным таким пинком. Подскочив с просонии, я долго не могла понять, где я и что происходит. Оказалось, это Петров зашел попить водички на кухню и наступил на меня. — Литка, ёпть! — ошарашенно отпрянул он. — Ты что здесь делаешь? — Сплю, — зевнула я, поюжившись от предрассветного холода. За окном только-только начало светать. «Часов в пять утра, наверное». Ну, чего на кухне?» Вяло полюбопытствовал Петров, жадно припадая к крану с водой. «Для разнообразия, решила вот...» Отмахнулась я. «Не станешь же ему объяснять, что я планировала переночевать у Римы Марковны, но ее не было дома, дверь оказалась заберта. Поэтому я взяла старое одеяло под причитание Лидочкиной свекрови и постелила на полу на кухне. Кое-как передремала. на полу холодно, да и одеяло было одно». «А чего ко мне не пошла?» Петров закрутил кран и подошел к холодильникам. «Ты не помнишь, где у Марковной капуста была? Она хорошо капусту делает. Рассольчик знатный, до костей продирает». Он полез в холодильник и вытащил оттуда начатую трёхлитровую банку с капустой. «Пойду я, Литка. Что-то совсем штормит меня». Пожаловался он хрипло. «То это, приходи, если что. Место есть, постелю на диване». Не делай это, на полу молодой девки спать. Да я уже встаю, я подтянула под тебя затекшие холодные ноги. Все равно не усну больше. Ты к вечером приходи, ночевать все равно где-то надо. Петров жалобно скривился и потер висок. Аспирин у тебя вряд ли есть, правильно? Колокольня трещит ужас. На погоду, что ли. «Пить меньше надо!» — донеслось из коридора Зинькино хихиканье, хлопнула дверь в ванную, и послышался шум льющейся воды. «Слово, ёпресетэ, не скажи!» — обиделся Петров. «Вот свалишь ты, Литка, и я тут один против кодлы, грубякиных и горшковых останусь. Ханна мне будет!» Он вздохнул и, шаркая ногами, поплёлся к себе. Из ванной вышла Зинаида в замотанном на голове тюрбаном застиранном полотенце и с сигаретой в зубах. Переступив через меня, она подошла к окну и задымила в форточку. «Слышь, колись, Литка, за что тебя горшок выгнал? Вряд ли за измену, у тебя ж ни кожи, ни рожи. Кто там поведется? А так-то ты и жрать готовишь, и обстирываешь его. Да еще и всю зарплату до копейки отдаешь. «А в тебе что, Грубякин нашел? – ответила я, скатывая одеяло. Нужно отсюда уходить, когда Клавдия Брониславовна с Элеонорой Рудольфовной проснутся, сразу начнется второй акт марлезонского балета. «Я красивая», — флегматично выпустила струйку дыма Зинка, — «и в меру глупая. Как раз, чтобы нравиться мужчинам». Я промолчала, в чем то она была права. «А еще у меня стервозная мамочка», — продолжала она затягиваться, — «и это очень большой плюс. Я только вытрящилась на нее. «Да, именно плюс», — снисходительно улыбнулась Зинка. «Мужчина должен видеть конкретного врага, от которого нужно защищать свою женщину. Тогда он себя чувствует мужиком. И желательно, чтобы враг был не опасным, чтобы защищать нетрудно было. А если этого всего нет, то мужику вся эта игра в семью быстро надоедает. Я знаю, что говорю. Грубякин у меня четвертый. Официально, если... «Так что, думаю, ты сама во всем виновата. Мамочка Валеру против тебя накрутила, а нужно было наоборот. И теперь ты осталась с голой жопой. Даже переночевать негде. А горшку новую невесту быстро найдут». «Уже, считай, нашли», — не удержалась я. «Да ты что?» — заинтересовалась Зинка. «И кто же это несчастная?» «Ты», — хихикнула я. «Твоя мамочка с моей уже почти бывшей свекровушкой вчера все распланировали». «Да, ну ее, отмахнулась Зинка и затушила сигарету в катке с гортензией Римы Марковны. «Меня нужно любить, или и содержать, а горшок сам ленивый и эгоистичный. Ему не жена, ему служанка нужна. Нет! Я хоть и дурочка, но не настолько». Она вышла из кухни, а я осталась сидеть на скрученном одеяле и пыталась понять, как Лидочка могла поверить такому, как этот Горшков. Колесно-роликовый участок в ЧДР-4 депо «Монорельс» встретил меня рабочим шумом и суетой. Стараясь не светиться захваченным собой чемоданчиком с вещами, я побыстрее проскользнула к себе. До обеда нужно было переделать огромную кучу работы. А в обеденный перерыв мы должны были с Горшковым идти в ЗАГС подавать заявление на развод. Вечером я надеюсь попасть в свою квартиру. Вот такой вот план-минимум, и он меня окрылял. Здесь небольшое, но важное отступление. В кабинете заседали ответственные лица. Слово взяла высокая тощая женщина из комиссии. «Товарищи!» — хорошо поставленным голосом сообщила она. «Мы провели проверку, по результатам составили акт, где указали на недостатки». Мы требуем мер по улучшению качества выпускаемой продукции, по усилению работы с кадрами. Также настаиваем на внедрении комплексной системы управления качеством. Речь Брежнева на пленуме ЦК КПСС ставит конкретные задачи перед всей страной и, в частности, перед депо Монорельс. «Товарищи, разрешите вам напомнить, что сказал уважаемый Леонид Ильич на пленуме? Главные направления такой работы – Это всемерное развертывание социалистического соревнования, ориентирование его на качественные показатели. Это борьба за выполнение встречных планов. Это поддержка и распространение передового опыта, передовых форм и методов работы, способствующих повышению производительности труда. Тощая женщина отпила из стакана и продолжила. И в связи с этим, товарищи, мы выносим вопрос о недостаточности проявления передовых производственных инициатив от работников депо, В Центр всех наших усилий должна быть поставлена мобилизация трудящихся на выполнение заданий завершающего года пятилетки. Задания плана 1980 года непростые, но они должны быть выполнены и превзойдены». Что нужно для этого? Нужно создать обстановку высокой требовательности, организованности, творческого отношения к делу на всех участках народного хозяйства, в каждой производственной ячейке. А у вас в депо «Монорельс», уважаемые товарищи, эти задачи выполняются формально. Толстый мужичок из комиссии важно кивнул, а руководство депо в лице директора товарища Бабанина нахмурилось и принялось отчаянно что-то черкать на листочке. «Позвольте, товарищи», – взял слово Иван Аркадьевич. «Мы все понимаем, что социалистическая экономика немыслима без укрепления централизованного начала. Вместе с тем и в политике, и в экономике централизма нам нужен демократический подход, открывающий широкий простор инициативе снизу. И у нас в депо «Монорельс» такая инициатива всячески поддерживается». «Приведите конкретные примеры», – вякнул толстый мужичок и протер вспотевший лоб носовым платком. Бабанин помрачнел и внимательно взглянул на Ивана Аркадьевича сквозь очки. «Да вот хоть бы такой пример!» Иван Аркадьевич с видом фокусника достал из папки «Листочек». «Вот здесь у меня рац-предложение с обоснованием нового улучшенного подхода к каталогизации документов, подготовленное Горшковой Лидией Степановной, молодым работником нашей конторы. И это только один из примеров. Я это к тому, товарища, что такая работа у нас выполняется». «Любая инициатива в депо, идущая снизу, — наш ничем незаменимый резерв в ускорении экономического развития». По окончании совещания через пять минут в кабинете у директора. «Кто такая эта Горшкова?» — задал вопрос товарищ Бабанин. «Молодая конторщица, инициативный работник», — ответил Иван Аркадьевич. «Она из стен газету ко дню космонавтики подготовила, и ряд разнообразных предложений». К примеру, опросник для оценки эмоционального выгорания работников депо ведет активную общественную деятельность, природоохранную вроде. Я уточню». «Присмотритесь к ней», — кивнул товарищ Бабанин. «Мы должны всячески поощрять инициативных работников, особенно молодых». Иван Аркадьевич пометил в блокноте. Глава шестая. Продолжение. Тем временем я уже минуты двадцать стояла у проходной и ждала Горшкова. Мы договорились сбегать в ЗАГС, но он опаздывал, и я уже начала нервничать. Двадцать пять минут, двадцать семь. Прошло тридцать минут, и я поняла, что никто уже не придет. Обеденный перерыв скоро закончится, и я все еще топчусь на проходной в одиночестве. Гад. Струсил. Или же достопочтенная Леонора и Титья Ерудольфовна переиграла сценарий. И что теперь делать? Завтра будет неделя, как я пребываю в этом мире в теле Лидочки Горшковой, и я до сих пор ни пулемет не изобрела, ни миллионером не стала. Наоборот, денег нет, если не считать заначку от Линькова. С квартирой не решено, карьера в тупике, да что там говорить. Даже развестись толком и то не могу. А ведь еще многое надо о жизни Лидочки выяснить. Кто она, откуда, кто родители, где живут, есть ли сестры, братья, почему свекровь угрожала психбольницей. как Лидочка попалась в эти Горшковых с этой квартиры и так далее. Вопросы роились и будоражили измученный мозг, хотелось куда-то бежать, что-то делать, но сейчас это было невозможно. Уйти с работы посреди рабочего дня мне никто не позволит. Оставалось тихо кипеть праведным гневом. А то, что я на обед не попала и всю ночь провела отнюдь не в самых комфортных условиях, толерантности мне не добавляла. Я устала, сидела в кабинете, уставившись на изъязвленную некачественной побелкой стену и тихо сотонела от злости. Рабочий день тянулся со скоростью пожилой флегматичной улитки и все никак не желал заканчиваться. Когда до вожделенного гудка оставалось каких-то двадцать минут, ко мне вдруг вломилась у Зоя Смирнова, лицо ее было красным. — У тебя веревка есть? — с порога выдала она. — Зачем? — повешусь, — рявкнула Смирнова и плюхнулась на стул. «Мыло у тебя есть, я знаю. Осталось только веревку найти». В принципе, начало было интригующее, но сегодня меня это не проняло. Я молча встала, вытащила из шкафа моток канцелярской бечёвки, которой мы папки для архива перевязываем, и также молча протянула Зоя. «Что это?» — округлила глаза Смирнова. «Верёвка?» — ответила я. «Она тонкая, но твой вес должна выдержать. Мыло, увы, дать не могу, дома оставила». «Поищи в туалете, там вроде с утра было». Лицо Смирновой побледнело. Затем пошло пятнами, со сдавленным всхлипом она бросилась вон. Из коридора донеслись ее рыдания. Я равнодушно пожала плечами и вернула бечевку на место в шкаф. Тут бы хоть со своими проблемами разобраться. Мои мысли наконец-то прервал долгожданный гудок, и я ринулась домой. Однако выйти из здания не успела, меня перехватили. «Лидия Степановна», — окликнул Иван Аркадьевич, — «Задержитесь, пожалуйста, есть важный разговор. Давайте пройдем в мой кабинет». «Что вы хотели, Иван Аркадьевич?» Не самым любезным тоном отрезала я. «Вы так торопитесь?» — поразился большой начальник. «Вы же видите», — проскрежетала я. «Понимаю, что с начальством так разговаривать нельзя, но мое терпение внезапно закончилось, и будь что будет». «Гудок был, рабочий день закончился, имею законное право уйти домой». «Что-то случилось, Лидия Степановна?» Участливо взял меня под локоть Иван Аркадьевич, и слезы сами брызнули у меня из глаз. «Ну, будет, будет», — пытался успокоить меня он. «Расскажите, что у вас произошло? Может быть, я смогу помочь?» Чередуя всхлипы с рыданиями, я скомканно поведала Ивану Аркадьевичу свою невеселую ситуацию. И ночевать негде, и супруг не пришел разводиться, и квартиру отбирают, и денег нет, и на работе начальницы травит, и вообще все очень-очень плохо. «Да, дела», — задумался Иван Аркадьевич. Я смущенно топталась, пытаясь одновременно и вытереть слезы, и не размазать остатки туши. «Вот что». Внезапно, безапелляционно, рубанул рукой Иван Аркадьевич. «Сделаем так. Вы сейчас сходите, умоетесь, затем зайдете ко мне в кабинет, а я тем временем сделаю звоночек, куда надо, и мы подумаем, чем вам можно помочь и как. Партию своих не бросает, товарищ Горшкова. Вы же член партии?» «Нет», — икнул я. «Ну, очень мечтаю». «Тем более», — усмехнулся Иван Аркадьевич, — Надо заявление писать. Я ошарашенно кивнула. «Да, и вот еще, Лидия Степановна», — вспомнил Иван Аркадьевич, «прихватите-ка анкетку по психологии, которую вы мне в прошлый раз хотели показать. Заодно и ее рассмотрим». Я, конечно, удивилась, но виду не подала. Через 20 минут в кабинете Ивана Аркадьевича. «Так, Лидия Степановна». Он поправил очки, когда я скромно уселась на краешке стула. Расклад такой. «Завтра я даю вам условный отгул. То есть утром вы, как обычно, покажетесь на работе, затем к полдесятого идете в ЗАГС и пишете заявление без очереди. Скажите секретарю, что пришли по записи к товарищу Овчинниковой». Как ее зовут, не знаю. По инициалам значится как МИ. Развод вам дадут максимально быстро, тем более общих детей с супругом у вас нет. Ваш супруг завтра тоже будет. Я позвонил ему на работу и попросил ваших товарищей посодействовать его сознательности. Это раз. Я лишь молча внимала. Сегодня у нас уже 7 апреля. Хм -хм. Иван Аркадьевич нам лоб и черканул загогулину в календарике. «Значит, до 14 апреля, включительно, вы будете жить в рабочем профилактории имени Ардженикидзе, что в Комсомольском микрорайоне. Знаете, где это?» «Петропостольский, если по-старому». «Я на всякий случай кивнула. Найду как-нибудь». «Прекрасно!» — позволил себе обозначить улыбку Иван Аркадьевич. Там еще голубые ели растут. Не потеряйтесь. Конечно, до работы добираться далековато, зато поживете с комфортом, пока все не уладится. Заодно и полечитесь. Нервы надо беречь, товарищ Горшкова. Партии нужны надежные и здоровые соратники». Иван Аркадьевич подмигнул и продолжил. «Теперь смотрите дальше. С вашей квартирой мы посмотрим, что можно сделать. Сначала проверим, что там с наследством. Законы нарушать нельзя». Когда убедимся, что все в порядке в рамках советского законодательства, тогда и будем этот вопрос решать. И теперь самое главное. В общем, ситуация такая. Нам необходимо, чтобы вы, Лидия Степановна, выступили от имени молодых рабочих нашего депо с рационализаторскими инициативами. Завтра вечером в 6 будет расширенное заседание технического совета, и ваш доклад мы включим в повестку. Все детали уточните завтра утром у товарища Чайкиной». «Это Аллочка», — догадалась я. «Доклад не должен быть большим. Минут семь-десять, не больше», — продолжил Иван Аркадьевич. «Расскажете то же, что вы рассказывали мне, только более емко. Сможете?» Я кивнула. «Хотя нет», — забарабанил по столу пальцами Иван Аркадьевич, — Давайте порепетируем. После обеденного перерыва примерно в три часа зайдете ко мне и зачитаете свой доклад. Надо сперва вас послушать. Я опять кивнула и начала записывать в блокнот. Теперь следующее. Иван Аркадьевич снял телефонную трубку и произнес в нее: Товарищ Бронников, а пригласи-ка ты ко мне нашего Палча». Как это его нет? А, ясно, ясно, забыл я. Что? Ну тогда пусть Пахомову сама и зайдет. Иван Аркадьевич бросил трубку и вперил в меня пристальный взгляд. «Одежды нормальной, как я понимаю, тоже нет». Я покраснела и попыталась незаметно одернуть старую Лидочкину юбку. «В этом выступать перед комиссией не годится», — нахмурился Иван Аркадьевич. «Нужен скромный, но приличный костюм или платье, которое соответствует образу советского труженика, то есть труженицы». В кабинет осторожно постучали, и в приоткрытую дверь просочилась рыхлая невысокая женщина в черном спецхалате, испачканном на рукавах мелом. «Алевтина Никитична, заходи!» – нетерпеливо махнул рукой он. Женщина колобком вкатилась в кабинет и замерла. Познакомимся, Иван Аркадьевич сделал неопределенный жест фокусника – Это Людия Степановна Горшкова, наш молодой рационализатор. Завтра она должна выступить перед министерской комиссией с докладом. А соответствующей одежды нет. Что будем делать?» «Да что же я могу сказать?» — произнесла Алевтина Никитишна плаксивым голосом. «У нас поставщик от фабрики «Серп и молот» опять всю партию товара задержал. Я уже сто раз говорила, но никто меня не слушает. А с «Зарёй» договор истёк. И новый на подписи у товарища Банина уже месяц как лежит. «Значит, нужно изыскать возможности, Аля!» — рявкнул Иван Аркадьевич. И фонтан нытья вмиг иссяк. «Ну, если только...» — замялась Левтина Никитишна. «С прошлого квартала остались талоны в ателье Минбыта». «А они за сутки костюм успеют сделать?» — поморщился Иван Аркадьевич. «Да у них всегда все есть...» — хмыкнула Алевтина Никитишна и осеклась перед тяжелым взглядом хозяина кабинета. — А там чуток туда-сюда подогнать, поправить — дело нехитрое. — Вот и замечательно, — вздохнул Иван Аркадьевич и перевел взгляд на меня. Значит так, талоны получите у товарища Пахомовой, и она сейчас же позвонит в ателье, предупредит их, купите там себе одежду. В общем, делайте, что хотите, но чтобы завтра товарищи из министерства не сомневались, что наши молодые прогрессивные рационализаторы и инициативная молодежь пользуются поддержкой партии во всем, и на них могут равняться остальные. Алевтина Никитишна, я тебя больше не задерживаю. Не успела колобкообразная дама упорхнуть, как Иван Аркадьевич уже жал кнопку селектора. — Альберт, зайди быстренько. Через минуту на пороге возник высокий брюнет в синем костюме при галстуке. — Альберт, устал потер виски Иван Аркадьевич. — Выдай товарищу горшковой сто рублей из кассы взаимопомощи под расписку по моему распоряжению. Основание завтра Аллочка подготовит и занесет. — Но попытался возродить брюнет. «Не возникай», — вздохнул Иван Аркадьевич. «Молодой работник в сложной жизненной ситуации. Нужно помочь, а не глупые инстинкты мелкого собственника тут демонстрировать». Я сидела и только успевала глазами хлопать. А задачи всех вокруг Иван Аркадьевич занялся мной. «Так что за эмоциональное выгорания вы хотели у нас изучать? Расскажите кратко и емко. «Ну, я и рассказала. Так что ого и ух». Уж что-что, а эта темка в моем времени прокормила не одного менеджера. В результате разошлись мы с Иваном Аркадьевичем весьма довольные друг другом. В смятении чувств я шла по коридору промзоны к складским помещениям, в недрах которых, по древним легендам нашего депо, обитала завхозиха. Мой карман приятно оттягивали 10 червонцев, которые выдал под расписку Альберт, а в голове был сумбур. В моем времени все давно отвыкли, что кто-то на работе может вот так вот взять и одним махом решить все твои проблемы. Я ведь даже и подумать не могла, что кто-то мне здесь поможет. Понятно, что отрабатывать то, что в меня вложили, придется и с лихвой, но на данный момент прям гора с плеч. «Горшкова!» — и щели между контейнерами помахала Алевтина Никитишна. «Сюда иди!» Я заторопилась за колобкообразной и, стараясь не отставать. Невзирая на свою кажущуюся неповоротливость, передвигалась она между бочек, каких-то стеллажей и контейнеров с ловкостью заправского эквилибриста. Наконец она нырнула в неприметную дверь в бетонной стене, и я последовала за ней и оказалась в большом полутемном складском помещении, забитом мешками и ящиками. Тут пахло цементной пылью и свежей древесной стружкой. Я чихнула и зябко поежилась. «Здесь жди», — угрюмо буркнула Алифтина Никитишна и скрылась в соседнем боксе. Не успела я осмотреться, как она уже вернулась, и протянула три талона. «На вот», — раз Иван Аркадьевич велел, проворчала, смерив меня недовольным взглядом. «Не пойму только, с чего вдруг такие привилегии?» «Да как сказать. Муж выгнал, жить негде. Все вещи отобрал». Даже старый бюстгалтер с корговоркой отрапортовала я. Сегодня переночевала на полу в кухне нашей коммуналки, а Иван Аркадьевич вот в профилактории на неделю пока определил пожить. Обещает жильем помочь. А одежда нужна, чтобы завтра на комиссии министерской выступить. У меня же только вот то, что на мне осталось. «Ох ты ж боженьки!» — ахнула Алевтина Никитишна. «Вот дела! Ты хоть ела сегодня?» Я пожала плечами. Утром не было возможности, сами понимаете. Они же там вдвоем со свекровью на кухне были. В обед прождала супруга, чтобы в ЗАГ сойти заявление писать, а поужинать еще не успела. Ай-ай-ай! Покачала головой за входеха. Идем-ка? Мы вошли в небольшую комнатушку, почти чулан. Судя по продавленному дивану, столу и крашенному синей масляной краской стеллажу с ключами, это была коморка сторжа. Но сейчас комнатка пустовала. Садись, хоть чаю попьем. Пробормотала за входиха, и передо мной материализовалась банка с чуть теплой гречневой кашей и бутерброд с салом. Ложку вот держи и вперед, Сейчас чайник вскипит. Я не стала выделываться и быстро замолотила ложкой. С гладухи каша, зажаренная с мелкими сочными шкварками, показалась мне необычайно вкусной, рассыпчатой. Тем временем Алевтина Никитишна плеснула в пузатую чашку заварки, долила кипятком и щедро насыпала аж три ложки сахара. «Тебе сладенький нужен», — буркнула она, помешивая ложечкой. «Чтобы силы, значит, вернуть. Пей давай». Пока я блаженно пила обжигающий сладкий чай, она куда-то вышла. Не успела я допить, как алевтина Никитишна вернулась. В руках у нее были два свёртка. «Держи, вот», — проворчала она, глядя из-под лобья. «Что это?» — удивилась я. Развернув бумагу, обнаружила махровые полотенце, две простыни и наволочку, все белого цвета с синими штампами. Во втором свертке была желтая эмалированная кружка с нарисованной на боку вишенкой и маленький кипятильничек. «Бери, бери. Тебе нынче все пригодится». Она ловко замотала все обратно. «Знаю, каково тебе сейчас. Сама такая же была. Мы с Иваном Аркадьевичем из одного дома. только я на пять лет раньше выпустилась». «Так-то...» Ателье «Минбыта» располагалось недалеко от депо в большом кирпичном здании на втором этаже. Точнее, ателье занимало весь этаж. С лестницы посетитель сразу попадал в стихию «Изиды». Здесь повсюду царили шевиотовые ткани, благородные муаровые драпировки и отрезы пурпурного бархата. Манекены, стройными шеренгами, благонравно выстроились в центре зала и соперничали за лучший наряд, затмевая друг друга. На стенах, словно в каком-нибудь Версале, владычествовали грандиозные юнкерские зеркала. Монументальные трюмо с барельефными изображениями задых, серафимов и херувимов были столь огромны, что отражали висевшие на противоположной стене эпическое полотно с какой-то то ли битвой, то ли оргией полуголых целлюлитных башков и богинь в белоснежных тогах. На блестящем паркетном полу стояли вазы темного пупырчатого стекла, увитые виноградными листьями и гроздьями. В общем, обстановка в стиле «дорого-богато». Посетителей в ателье «Минбыта» не было. Я уже минут пять взирала на все это безумное великолепие, а мастера все не было. Наконец, из соседнего зала вышла женщина с сантиметровой лентой на шее. Увидев меня, она так удивилась, словно я привидение. «Не обслуживаем», — возмущенно сообщила она. «Я от Элевтины никитишной Пахомовой. Она вам разве не звонила?» Я помахала талонами. «Ах, вы от Алечки!» — мгновенно подобрела женщина. «Это вам к Веронике Рудольфовне, я позову». Женщина упорхнула, одарив на прощание мимолетной улыбкой. «Вероничка Рудольфовна», — донесся из второго зала ее щебет. «Тут к вам дамочка пришла от Алечки». Буквально через мгновение в зал вышла то ли мадам, то ли мадемуазель, про таких говорят без возраста, пышные кудри, парик, были перетянуты на лбу пестрой тесемкой с бомбошками. — Добрый день, дорогая, — глубоким грудным голосом поздоровалась она. — Алечка мне звонила. Давайте талоны сюда. Прекрасно, прекрасно. Итак, я вас слушаю. Она стрельнула глазами на Лидочкин потертый чемоданчик, но предпочла сделать вид, что не заметила его. В результате часового общения я оказалась обладательницей темно-голубого вельветового платья, строгого сарафана из серой костюмной ткани и бледно-зеленого жакета средней длины. Даже перешивать особо не пришлось. И хоть я стала беднее на 270 рублей, все вещи были очень дорогих качественных тканей, которые я носить буду долго, так что денег не жалко. А еще удалось разжиться беретом молочно-белого оттенка из тонкой шерсти. Хорошо, что мыла свекровь не увидела, так что небольшой презентик, два брусочка, сделал Вероничку Рудольфовну очень сговорчивой. Берет как раз сейчас можно носить, в том числе и в помещении. У Лидочки изначально были пережженные химические кудряшки. Я попыталась их хоть как-то выпрямить. К тому же они отросли, и темные корни некрасиво диссонировали с волосами, которые от частых моек были неприятно желтоватыми. А под беретом будет не видно. Тепло распрощавшись с Вероничкой Рудольфовной, я села на трамвай и покатила в комсомольский микрорайон, где среди голубых елей я буду целую неделю жить в рабочем профилактории имени Орджиникидзе. В зарослях долговязых елей притаилась одноэтажное вытянутые буквой «Г» здание, облицованное ноздреватой плиткой коноречного цвета. Хвойный экран отсекал шум проспекта и пыль, поэтому здесь царила относительная тишина и была чуть повышена влажность, насыщенная запахом молодых клейких иголок. Где-то среди ветвей мелодично посвистывала птичка. Перехватив покрепче чемоданчик, я шагнула в полумрак мраморного вестибюля и огляделась. Ресепшена как такового не было. У катки с китайской розой за столиком дежурного сидела строгая сухенькая старушка, закутанная в оренбургский платок. Увидев меня, она сначала уткнулась носом в толстую тетрадь в коленкоровой обложке, сверилась с записями и лишь затем соизволила обратиться. «Вы Горшкова?» «Да». «Что же вы так опаздываете, милочка? Моя смена закончилась полчаса назад, а я тут сижу, жду вас». Она негодующе покачала головой, поправляя очки в роговой оправе. «Приходите уже, быстрее, присаживайтесь». Я послушно уселась. Вздыхая, старушка тщательно измерила мне давление, рост, вес, температуру. Строгим голосом велела сказать «А». Записав все в тетрадь, она передала меня девице в белом безукоризненном халате. А я прошла за той в длинный коридор. «Будете жить в комнате номер четыре, она на троих, но пока никого нет, так что будете одна», — сообщила девица авторитетным тоном. «Уже поздно. На ужин вы опоздали, но я оставила вам кефир. Завтра Сима Васильевна пропишет диету. Горячий завтрак с 7 до девяти, хотя вам же далеко добираться. Тогда приходите в полседьмого. Я им скажу, только не опаздывайте, пожалуйста, остынет. Если станет холодно, можете взять одеяло с другой кровати. Все равно пока никого нету». Я оценила советский сервис и человеческое отношение. «И завтра с работы не опаздывайте», — продолжила тем временем девица. «В 8.30 будет лекция «Профилактика и симптомы чесотки». Лектор товарищ Громадушкин». Тут я обалдела и попыталась это осмыслить. «Я в 6 утра поставлю вам под дверь баночки для анализов, и направление сменила тему девица. Вы потом оставите все в комнате номер один. Ваша медицинская карта с вами?» Я отрицательно помотала головой. «А в каком вы отделении поликлиники по месту прописки?» Здесь я вообще зависла. Но, к счастью, бойкой девушке не нужны были мои ответы. «Ладно, разберемся сами», — решила девица. «Было бы хорошо, если бы до лекции вы успели пройти небольшое обследование. Уколы будут?» — упавшим голосом поинтересовалась я. «И уколы и капельницы», — подтвердила мои худшие опасения девушка. Времени у вас мало, так что за небольшой промежуток времени нужно пройти максимум процедур. Я чуть не взвыла. «Вот мы и пришли», — отперла дверь девушка. «Душ по коридору налево, женская туалетные комнаты напротив душевой, телевизор во внутреннем вестибюле. Вон за теми колоннами. В одиннадцать отбой. При уходе ключ нужно сдавать дежурный. Если что, обращайтесь. Меня зовут Лена». Я поблагодарила ее, и вот я, наконец, одна. В комнате пахло чистотой и хозяйственным мылом. Стены до середины окрашены масляной краской. С побеленного потолка уныло смотрит молочного цвета стеклянный плафон в виде шара. В темнеющем окне между накрахмаленных занавесок отражается противоположная стена с бронзовой чеканкой, изображающей советских полярников и инструкции по технике безопасности. Я зябко поежилась. Хотя было не жарко, открыла форточку, чтобы проветрить. Кроватей на панцирной сетке три. Все украшены никелированными блестящими бомбошками и накрыты трикотажными покрывалами с серо зелеными узбекскими ромбами. На каждой кровати стопка белоснежного белья с такими же печатями, как на подаренном мне Алевтина Никитишной. Надо будет поблагодарить милую женщину. В углу небольшой шкаф, внутри три вешалки, на потолке три серых солдатских одеяла. На внутренней дверце шкафа лист с перечнем вещей, с написанными от руки инвентаризационными номерами. Возле каждой кровати тумбочка, три мягких стула, на столе поднос с гранеными стаканами и красный пузатый графин матового стекла. На углу стола примостился оставленный заботливой Леной стакан кефира, И кусочек хлеба с кружочком желтоватого масла сверху. Я с комфортом устроилась, перекусила и вытащила из чемоданчика листы пищей бумаги. Нужно продумать и набросать тезисы доклада. Так то содержание не представляло для меня как директору по управлению персоналом из 21 века никаких проблем. Подобные доклады были отточены сотнями совещаний. Но здесь главная и самая сложная задача выдержать все в идеологически правильном ключе и преподнести максимально привлекательно для комиссии и моего руководства. Особенно для моего руководства. Начинать отрабатывать бонусы придется уже сейчас. Я писала, писала, вычеркивала, опять писала, вносила правки, постаралась использовать и техники НЛП, и переговорные психотехники, и коммуникативные приемы. Процесс неожиданно так увлек, что очнулась я далеко за полночь, да и то из-за того, что проходившая мимо строгая Лена заметила свет после отбоя. Меня пожурили и отправили спать, невзирая на вялые попытки к сопротивлению. И только уже лежа в кровати на хрустящей белоснежной простыне, я поняла, насколько вымоталась за эти дни и физически, и морально. «А жизнь-то налаживается», — успела подумать я, прежде чем рухнула в объятия Морфея.